Сомс достал объемистый красный том и стал перелистывать страницы. Монт. Сэр Лоренс. Девятый баронет. Титул от 1620 года. Старший сын Джофри, восьмого баронета и Лавинии, дочери сэра Чарльза Маскхэма, бронета Маскхэм-холл Шропшир. В 1890 году женился на Эмили, дочери Конвея Чаруэлла Эсквайра. Кондафорд Грэндж. Один сын-наследник, Майкл Конуэй. Родился в 1895 году. Две дочери, место жительства липинг холл мэннер Фолуэлл, Букингемшир. Клубы, шутников, кофейня, аэроплан. Смотри «Бидликот». «Хм», — промычал он, «знала ты когда-нибудь каких-нибудь издателей? Дядю Тимоти?» «Нет, живых». Монти встречался с одним в своем клубе и однажды затащил его к нам обедать. Монти, ты знаешь, всегда носился с мыслью написать книгу «Как зарабатывать деньги на скачках». Он пытался заинтересовать этого издателя. «Ну и как?» Убедил его поставить на одну лошадь в заезде на две тысячи геней. Больше мы его не видели. Он, помнится мне, был довольно элегантен. Лошадь взяла приз? Нет, пришла, кажется, последней. Ты знаешь, Монти был по-своему очень неглуп. «Да — Да, — сказал Сомс. — Как ты полагаешь, это вяжется издательское дело и будущий баронет? «Люди теперь берутся за самые разнообразные дела», — отвечала Уиннифрид. «Нынче больше всего боятся безделья, не то что в наше время. Ничего не делать было тогда идеалом, но, я думаю, это еще вернется. Молодой Монт, о котором я говорю, сильно увлечен нашей флёр. Если бы удалось положить конец той, другой истории, я, пожалуй, стал бы его поощрять». «Он интересный?» — спросил Уиннифрид. «Он не красавец, но довольно приятный, с некоторыми проблесками ума. Кажется, у них много земли. Он, по-видимому, питает к флер искреннее чувство, но я не знаю». «Да», — пробормотала Уиннифрид, — «трудный вопрос. Я всегда считала, что самое лучшее — ничего не делать. Такая досада с Джеком, Теперь мы еще долго не сможем уехать. Впрочем, люди всегда забавны. Буду ходить в хайд парк смотреть на публику». «На твоем месте», — сказал Сомс, — «я обзавелся бы коттеджем в деревне, куда бы можно было, когда нужно, удалиться от праздников и забастовок». «Деревня мне быстро надоедает», — ответил Уиннифрид. «А железнодорожная забастовка показалась мне замечательно интересной». Уинифрид всегда отличалась хладнокровием.